Olderledge. Если хотите, сказал Гаутер за завтраком. Можем маленько пройтись до того, как придёт Сэм. Нам с ним последний стажок сена надо настожить, пока погода ещё держится. А так к вечеру может нанести грозу. Сэм Харлбот, тощий молодой человек лет 24, был работником Гаутера. Больше, кстати, специалист управляться с свилами. Этим утром он поддевал навило разов в 3 больше, чем Колин и Сью на месте взятые, и тратил на это разов в 4 меньше усилий. Часам к 11:00 сток был готов, и они прохлаждали в с его тени, и все удовольствия пиль из глиняного кувшина, ещё не забродивший яблочный сидр и радовались жизни. Позже за обедом Гаутер спросил у ребят, какие у них планы на остаток дня. Если можно, мы бы побродили по лесочку, сказал Колин. Отлично. Саговорился Гаутер. Мы с Семёном поросячий загон будем чинить. Там порядком работёнки. Вступайте, побородите. Только поглядывайте под ноги, не свалитесь в яму. Там прежде медь добывали. Так и изрешетили всю гору шахтами да туннелями. Коли в туннель попадёте, то уж точно заблудитесь. Если даже и в яму не угодите, всё равно дороги не найдёте. Тут и крышка. Поразумели? Да, хорошо, что предупредили. Мы осторожно. Водращайтесь к пяти, будем чаепить, сказала Бэс. Осторожнее, помните про ямы, крикнул Гаутер им вслед, когда они уже выходили из ворот. Странно было обнаружить одиноко стоящую гостиницу на совершенно пустынной дороге. Её белые стены и черепичная крыша выглядели так, точно простояли здесь века. Несуразное строение угнездилось среди окружавших его лесов. Деревенская гостиница без деревни. Колин и Сьюзен дошли до неё после того, как отшагали миле полторы по пыли и во влажной жаре. Гостиница называлась "Черрадей". На дверью красовалась вывеска. На ней был изображён мужчина, одетый вроде бы как монах, с длинной белой бородой и длинными волосами, а позади него крестьянин в старинной одежде, который держал под устой вставшую надбы белую лошадь. А на фоне были нарисованы высокие деревья. Интересно, что всё это означает? сказала Сьюзен. Напомни спросить Гаутера, он наверняка знает. Они свернули в лес. Черадей остался позади. Ребята шли между дубов, ели сосен и серебристых берёзок, шагали вдоль папоротников, заросли по густой траве. Было тихо, как-то очень мирно и красиво. И вдруг Колин и Сьюзен вышли к совершенно голой скале, от которой струился жар, как от раскалённой печки. Внизу перед его взором раскинулась Чеширская равнина, напоминавшая жёлто-зелёное лоскутное одеяло. А фермы и дома казались отсюда игрушечными. В этом месте холм резко обрывался вниз на несколько сотов футов, а справа от них местность поднималась каменными грядами и уступами до тех пор, пока не сливалась с громадой Пеннинских гор, которые маячили в лёгкой дымке где-то милях 8 отсюда. Дети постояли несколько минут молча, очарованные красотой открывающегося зрелища. Потом Сьюзен, заметив нечто поблизости от них, сказала: "Гляди-ка, это должна быть и есть шахта". Прямо от самых ног вглубь холма уходила какая-то траншея. "Пошли", сказал Колин. "Ничего страшного, если мы пройдём по ней до куда будет светло". С замиранием духа они ступили в траншею, но очень скоро их постигло разочарование. Траншея быстро закончилась круглой пещерой. В ней было холодно и сыро. Ни в каких туннелей или проходов Единственное, что могло привлечь внимание, это дыра в потолке пещеры, прикрытая продолговатым камнем, длиной примерно в ярд. Ну и что? Ничего здесь опасного нет, заметил Колин. Всё отпущено им дочае время. Колин и Сьюзен бродили по долинам Эджа, карабкались вверх и вниз по лесистому холму, где посередине высился всего один дуб. Иногда они углублялись в боковую рощу, и в таких местах было тихо-тихо. Там землю толстым слоем устилали только прошлогодние листья, там не было папоротников, не росла трава. Точно зима медлила уйти из этих мест и затаивалась под серо-зелёными буковыми деревьями. Когда они выбрались из такой рощи на свет, казалось, что попали в сад из тёмного подвала. В своих странствиях они иногда натыкались на заброшенные шахты, но ни разу не зашли дальше, чем хватало дневного света.